Вообще вопросов к спецу у меня было множество, просто не все я успел задать. Выяснил только основное, решив добыть нужное сведение из других источников. Ха, даже забыл спросить насчет акцента, образуется он с поздним изучением языков или нет. Как-то не до любопытства было. Вон даже про цвета одежды спрашивал, чтобы знать, что это означает, и не нарваться на неприятности по незнанию. Кстати, сейчас я одет как новичок на планете не так ярко как местное это меня и выдает Я со спецом поговорил на эту тему успел перед тем как одним ударом проломить ему висок. если и выдавать себя за чужака а за местного меня никто не примет то лучше за новичка с планет что недавно были присоединены к империи и уровень жизни там скажем так низок. Если не варвары то близко к тому. За последние тридцать лет только одна планета была присоединена это не яна Вот выходцем с неяны я и буду. Это скроет мое незнание многих обыденных вещей. Скажу, что с дальней фермы. Мол, цивилизация до нас так и не докатилась. Да придумаю что-нибудь. Я вообще фантазер. А тип одежды довольно простой. Весь пустынной расцветки. светло Светлокоричневые, можно сказать, приталенные штаны, черные сапоги с высоким голенищем, коричневая рубаха и светло-коричневая куртка. Вот шляпы не было а она бы пригодилась. Ту кожаную сумку я убрал в один из баулов, тоже может пригодиться. Затарился хорошо. Даже заглянул в кабинет для отдыха и прихватил немного продовольствия, включая пару пластиковых литровых бутылок с очищенной водой. Причина направиться на рынок была веской. Мне нужно было перебраться к одной из баз с кладбищами кораблей и судов, а на рынке работали вербовщики, набирали работников в бригады, как из новичков, так и коренных. Все это со слов спеца, то есть информация непроверенная. Тот вполне мог мне дурить голову, хотя фальши в его словах я так и не заметил. Поэтому буду работать по обстановке. А план такой. Подобрать вербовщика в самую крупную и опытную бригаду? Я там затеряюсь. И набираться там того самого опыта, что мне будет нужен. Это пока основной план – затеряться среди местных. Но он мне нравился. Шагая, я видел, что привлекаю внимание. Но не оружием на поясе, а сумками. Надо было местное наемные коляски подыскать, чтобы самому на жаре не переть тяжесть. Но их не было. Да и недалеко идти. На оружие тут никто не обращал внимания. Это еще от ссыльных пошло. Можешь хоть крупнокалиберный пулемет носить, если поднимешь. Или на танке разъезжать. Чисто твое дело. Главное не применять без причин. А то тут все вооружены и будут только рады пострелять по такой заманчивой цели, как я. В общем, не провоцируй, и все будет хорошо. Да и применять оружие для самозащиты можно, даже нужно. Если спровоцировал не ты, то все, что на противнике, твое. Закон-трофея тут чтут. Мне уже начинает нравиться местный мир, если не считать того, что тут работорговцев развелось. Хотя бы вспомнить моего бывшего напарника, И тот предательский выстрел, когда я этого почти не ожидал. Добравшись до местного рынка, который я всего часа три назад покинул, выбравшись из клетки. Кстати, она уже занята другим рабом. Я осмотрелся и направился в те ряды, где продавали вещевое и походное снаряжение. Нужно нормальных вещей закупить, а то одни трофеи. Да и пить уже хочется. Попил я тут же у небольшого киоска, сделанного из тростника но вода охлажденная, с кубиками льда. То, что нужно. Заодно и пирожков поел. Тоже вполне ничего. Да и тесто от привычной мне пищи не отличалось. Правда, я не понял, что за начинка. Сладкая. Вкус чем-то схож с дыней. Но мне понравилось. Три съел. Даже спокойно уточнил у продавца насчет начинки. Вполне укладываясь в новичка на планете. Тот и ответил. Местный фрукт. Даже показал. Ну, так и есть, дыня. Что, я ее не узнаю? Пообщался с продавцом, благо тот знал Парнус, хотя и не так чисто, как я. Было видно, что сам учил, не используя спок. Тот скучал, покупателей было немного, и подтвердил в ответ на мои вопросы, как бы, между прочим, некоторую информацию от спеца. Например, такая планета, как Нияна, действительно существует, и она присоединена к империи 18 лет назад. Тут все вокруг граждане этой империи. А вообще это не я на жуткое захолустье. Бюджет только и держится за счет морского промысла. Во как. А спец сказал, что она сельскохозяйственная. Я осторожно смог поговорить на эту тему с продавцом, и тот подтвердил. Действительно, сельскохозяйственная. Просто он имел в виду, что мясо некоторых водных обитателей так ценится на планетах класса А и Б, что идет за деликатес» я тут же заинтересовался, что за обозначение планет. И продавец, выдав очередному клиенту пакет с пончиками, охотно пояснил деревенщине, то есть мне. Вообще планеты классифицируются по уровню жизни и доступности, не так как у нас. Линейка имеет 5 классификаций – А, Б, В, Г и Д. Класс А – это максимальный уровень жизни и комфорта. Попасть на такую планету жителям другим подклассов практически невозможно, лишь в качестве гостя или прислуги говорят там как в раю не знаю но продавец с таким мечтательным видом рассказывал что даже меня проняло и захотелось посмотреть будет возможность посещу одну линейка б и в фактически имеют мало отличий друг от друга по уровню жизни и комфорту различает их лишь уровень экологии на планете ценятся курортные с морями и океанами так что с морями скорее всего б с лесами или джунглями в Класс Г достаточно низкий класс и доступен абсолютно всем. Как в принципе и Д. Но Д это вообще дыра. Д это Наяна, да это Славия и три сотни других планет империи. В общем, мрак. В путеводителях посещать такие планеты, которые помечены как Д, не советуют. Безопасность не гарантируют. Г все-таки лучше. Какая-никакая цивилизация. Поговорили и насчет возможности заполучить корабль в собственность. Все о них мечтают. Вот я и уточнил этот момент. Как говорится, попал на больное место продавца. О себе я говорил мало. Мол, только сегодня без моего согласия ссадили с торгового судна, не рассчитав. Просто бросили, не заплатив. Ладно, хоть вещи дали с собой прихватить. А так больше слушал продавца. Он сам из коренных. Мечтает заполучить хоть какое-нибудь суденышко с варп двигателем? Не хотел каботажник. Хотел полноценный звездолет так что информации на меня вывалил достаточно много. Слова охотливый парень, повезло мне с ним. Да и двигаясь по рынку в сторону вещевых рядов, до которых так пока и не дошел, специально выискивал такой тип людей. Тут главное помочь ему выйти на любую тему, а дальше только слушай и мотай на ус. Он даже особо не отвлекался на пожар вдали, где работали пожарные команды, хотя и заинтересовался, кто там полыхнул. В общем, дал ту самую информацию. Как только подрастет его брат, чтобы вступить в семейное дело, а таких киосков у их семьи несколько, то он сразу передаст это место брату и завербуется в одну из бригад. Тут мне повезло. Он очень тщательно изучил вопрос, как вступить в нужную бригаду, чтобы работать и набираться опыта. Техникам ему, конечно, не стать, но сборщиком а то и ремонтником шанс есть. Можно к какому одиночке прибиться, но в бригадах безопаснее. Вот тот с мечтанием во взоре и просвещал меня, описывая все плюсы и минусы той или иной бригады на разных базах. С учетом того, что таких бригад на каждом кладбище по нескольку десятков, информации было много. Даже вызывали уважение такие обширные познания в этом вопросе. Но это и понятно. Тут основная жизнь вертится вокруг корабельных кладбищ. Кто же о них не знает? «Значит, говоришь, нужно идти в поисковики?» Задумчиво пробормотал я не, это я хочу. Если хочешь найти и застолбить за собой корпус, чтобы потом из него собрать полноценный звездолет, то поисковики – то, что нужно. Только учти, это очень дорого собрать звездолет. Хотя часть деталей можно снять с других доноров или самому найти, что вообще дешево, даже бесплатно. Только в поисковики нужно идти с уже определенными знаниями в ремонте и восстановлении. Я так и планирую. Сначала в ремонтнике потом в сборщики, И только потом в поисковике Так многие делают. А тебе можно наняться в поисковые бригады, если что-то знаешь. Ты же вроде у торговца был матросом в палубной команде. Ну, значит, по верхам что-то знаешь. Даже с твоим двухмесячным опытом. Правда, я считаю, что тут нужно идти к одиночкам. В бригадах ты в составе всей группы, и найденный корпус нужно делить на всех и выкупать их доли. Такие правила. Там много таких моментов. Это если свой корабль хочешь. Если хочешь стать разборщиком, нужна соответствующая бригада. Если ремонтником там другие. А техникам? О, это надо специально учиться и изучать споки по технике. Очень дорого. Вообще технические споки дорогие, дороже только инженерные. А пилотские? Нет, они не такие дорогие по сравнению с теми же техническими или инженерными. Понятно, все как у нас. Спасибо, помог. А к кому ты посоветуешь идти из ремонтных бригад? Продавец засмеялся. Весело, без издевательства в тоне. Так что я оставил это без внимания. Кто же тебя к ремонтникам возьмет? Там знаешь, какие очереди на свободное место? Если ты у других бригад отработаешь, сделаешь себе имя, то, может, и возьмут. Тут лучше к одиночкам в качестве помощника наняться, может, чему и обучат. Начинать с чего-то надо. А если самому одиночным поисковиком стать? «Ну, — задумался продавец, — можно, конечно, если есть нужные знания. У тебя они есть?» «Пока нет». «О чем тогда говорить?» «А насчет вербовщиков что скажешь?» «Сегодня их вроде четверо было. Трое сидели на своем обычном месте, четвертый — бродячий, ходил сам, выискивал работников». «Это, скорее всего, новичок. У ветеранов свои места, про которые все знают. К ним и подходят. Там без обмана». Под новичков еще работорговцы работают. Наберут так колухов, а потом те с ошейниками на плантациях вкалывают. Больно легко у вас в рабство попасть. Нет, на самом деле это не так. У тебя документы есть? Регистрацию проходил? Нет, не имею. Ну, значит, ты, как и я, можешь попасть в рабство. Документов нет. А как зарегистрируешься, так кто свободного гражданина империи в рабство отправит? Это незаконно. В Кабалу по долгам это легко, но не в рабство. Хотя, по сути, это одно и то же. Документов у нас с тобой нет, поэтому мы в группе риска, как и другие несколько сот миллиардов граждан империи. Будь внимателен. Понятно. А если я пока не хочу вербоваться, решил перебраться к базе, там на месте определиться? Да к любому из вербовщиков-ветеранов подойди да оплати место. Они берут левых пассажиров. Ага, понял. Еще такой вопрос, по поводу документов. А что тебя интересует? Да и почему не зарегистрировался? Да, как-то все не до того было, уклончиво сказал я. Да ты не дергайся, я сам такой. Тоже не хочешь получить документы с отметкой гражданства планеты класса Д? Да, это самая низкая градация. Ну, неопределенно протянул я, намекая, что тот вроде как прав, хотя пока не понимал, о чем он. Пусть выскажет свою версию. Мне было интересно послушать. Конечно, документы гражданина с планеты класса Г куда лучше, чем Д. Я и сам не зарегистрирован. Коплю средства на билет до Йенга, а это планета класса Г, напишу заявление в мэрии, получу документы и вернусь сюда. Все же документы класса Г у нас тут куда лучше. И в чем различие? В правах, конечно. Например, если ты у нас тут получишь документы в мэрии, то, конечно же, они будут класса д а это не очень хорошо. Все минусы описывать я не буду, скажу главный. Из-за чего я и лечу, кстати, как и многие жители нашей планеты на янгу она ближе всего. Через месяц это планирую сделать. Граждане империи с документами категории д не могут иметь в собственности звездолеты, даже каботажники. Так что учти это. И, кстати, если будешь регистрировать звездолет, тоже знай, кидал из администрации хватает. Могут так провести регистрацию, что ты владельцем и не будешь. Законно отберут твое судно. Редкость, конечно, но я слышал о таких историях. Одиночек так разводят. Лучше бы, чтобы за твоей спиной были какие-нибудь силы, чтобы даже думать не смели у тебя судно отобрать. Учту, благодарю. Ты говоришь про планету класса Г. А как насчет остальных? В и выше. Получить документы на этих планетах куда лучше, на мой взгляд? «Еще бы, понимаешь, только кто же тебя туда пустит?» «Зайцем». «Чего?» «То есть безбилетником?» «Ха-ха, ты думаешь, один такой умный?» «Местные патрульные руку набили на таких хитрецах». «Досмотр полный, нарас ловят подобных безбилетников». «Конечно, кого-то пропускают, причем в мэрии их без вопросов оформляют, но таких мало». «Ясно, значит, шанс есть». «Да ты оптимист». Я тоже обдумывал это, но решил, что без шансов, так что для меня Йенга идеальный вариант. Мы еще немного поговорили, сменив тему. Продавец начал сворачиваться. Работа рынка на сегодня подходила к концу. Поэтому я поспешил в сторону одного из вербовщиков. Он, кстати, тоже собирался. Шестерых смог нанять. Судя по его довольному виду, результат неплохой. Он тоже хорошо знал местный аспиранта и я смог договориться с ним о провозе на корабельное кладбище номер шесть, одно из крупнейших. Хм, странно. Вроде ближе второе и восьмое, продавец в киоске говорил. Правда, тот добавил, что из шестерки вербовщики тут бывают, поэтому ничего необычного. «Закупить вещи?» Удивился тот, глянув на обе моих сумки. «А что тебе нужно?» «Снаряжение. Тут мои личные памятные вещи из дома». А меня как судно ссадили, так даже посуды купить не успел. «На базе в магазинах все это есть?» «А по цене как?» «По цене, да, на базах чуть дороже. Ладно, у тебя полчаса. Наш аппарат на девятой парковке стоит. Увидишь, не ошибешься. Не опаздывай». «Я быстро», – кивнул я и, подхватив сумки, рванул в сторону вещевых рядов, где торговцы уже начали сворачиваться. «Может, успею?» Купил я 50-литровый рюкзак, неплохую двухместную палатку, коврик, спальник, почти такой же, как у меня был, пару мощных фонарей с функцией зарядки от солнца. Тут вообще много оборудования с возможностью зарядки от солнца, видимо, специально завозят. Облаков я тут мало видел. Наверняка на такое оснащение самый большой спрос. Вон в городе сколько зданий покрыты комплектами солнечных батарей. Также взял альпийское снаряжение и веревки. Как мне кажется, вещи нужны. Ну и котелок, посуду и остальное, включая горелку. Ведь не всегда можно найти дрова. А тут спиртовка и горючие таблетки. Я целую упаковку взял, на полгода хватит. Поискал и нашел нательное белье, Фасонов разных хватало. Но я нашел привычные майки и трусы, взял в тройном комплекте. А то одежда на голое тело надета. Ну и средства гигиены: зубную щётку обычного земного типа, пасту, мыло и полотенце почти уложился. Так что, когда я прибежал на парковку, то на девятой парковке уже раскручивал винты большой, странный и явно самодельный аппарат. По виду обычный двухвинтовой вертолет, американцы такие делают, но имел на бортах эффекторы, как у платформ. В общем, нечто странное. Меня ждали, в открытых дверях стоял вербовщик. Заметив меня, он махнул рукой и пропустил внутрь, когда я подбежал, обливаясь потом. Сложив вещи чуть в стороне от вещей других пассажиров, сел на лавку вдоль борта. Привязных ремней не было, так устроился. Аппарат приподнялся и, опустив слегка нос, покинул город. Вот и все. Убрался я из этого негостеприимного места. Слишком горячо меня тут встретили. Да и сыскари, если и выйдут на след, упрутся в тупик. На шестерке задерживаться я не планировал. Сразу на другую базу перемещусь. Единственное, о чем я жалел, не успел допросить торговца о том, кто меня ему продал, а спец подобной информации не владел. Ничего. Найду. Немного поворочившись на подстилке, я положил затылок на сложенные ладони и стал задумчиво рассматривать звездное небо. Итак, в этом новом для себя мире я нахожусь уже 11 дней. Три дня бродил по пустыне. День провел рабом, и вот семь дней нахожусь на корабельном кладбище номер шесть, знаменитая здесь шестерка. Путать следы я не стал, просто не успел, хотя затеряться шанс был. А вообще на славе царила анархия, хотя номинально администрация планеты имелась, только находилась она не на поверхности, а на станции, та на орбите висела. Даже наместник был и налоговые службы. Я как-то не заметил, что тут вообще есть власть, но как мне пояснил попутчик, пока мы летели к базе номер 6, это не совсем так. Со слов старожилов, после того, как планету вывели из управления службы исполнения наказаний, сделав ее обычной, жилой, тут вообще жить было трудно. Вот тогда была настоящая анархия. Но за последующие годы стало тихо, и власти постепенно брали ее под свой контроль. Так что управление планетой тут было. Пусть не такое явное. Не думаю, что власти оставят многочисленные убийства без последствий. Тем более свидетели были из сотрудников и клиентов медцентра. Значит, будут искать. Опять же, не явно, но будут. Пусть лицо я практически нигде не засветил, но шансы выйти на меня были. Ну что ж, флаг им в руки. Я же по прилете, а прилетели мы, когда уже окончательно стемнело, заселился в одну из местных гостиниц. Их тут хватало. На следующий день решил разберусь с делами и перелечу на другое кладбище. К счастью, тут документов не спрашивали, да некоторые из коренных вообще до старости без них жили. Как-то не нужны были. Тем более никакого имущества у меня не было, чтобы регистрировать его. Можно сказать, перекати поле. Вот и выходит, что можно тут жить и без них. Да они вообще могут мне понадобиться только для регистрации истребителя. Да без них меня не пустят ни на одну планету. В принципе вот и все тот же продавец из киоска от чего так хотел заполучить собственное судно да потому что он к планетам какие корями привязан а со своим судном можно серьезно заработать на тех же перевозках и не зависеть ни от кого захотел на одну планету слетал захотел на другую а если желание возникнет на другую сторону империи слетает а это без малого два года полета 711 планет в составе только империи А сколько планет принадлежит другим людским государствам или нелюдским? Тот и оно. Вот этого всего тот и хотел. Разнообразие разных миров даже меня поразило из рассказов собеседника, что уж про него говорить. Тот и меня заразил своими мечтами. А почему и нет? Я вообще путешествовать люблю. Хотя, конечно, поразила разница между содружеством и этой вселенной. В Содружестве атмосферная планеты редкость, и все заселены. Тут наоборот. Планет – уйма. Хотя тоже все заняты и имеют разную плотность населения. Ладно, вернемся ко мне. Ночь прошла хорошо. Я взял не общий номер с десятью койками, так было дешевле, а одноместный полулюкс с отдельным туалетом и душевой кабинкой. Наконец-то нормально помылся, с шампунем да мылом. Утром, позавтракав в небольшом кафе внизу, стал изучать базу и местный городок тысяч на тридцать жителей, что притулился рядом. Часть города имела вид нормальный, та же архитектура, что и в торговом городке. Куполообразные крыши и нет углов. Вот другие районы представляли собой хаотичные улицы из разных корабельных островов, заселенных и переделанных под себя. Кто как мог, тот так и сделал. В этих островах были как отдельные дома, так и многоквартирные, если корпус большой. Были бары, кафе, да даже бордели. В общем, разнообразие поражало. Тут же я обнаружил довольно неплохой медцентр, ну и зашел пообщаться с местным медиком, коллегой убиенного мной спеца. Много вопросов было, вот и решил развеять их, работая под недалекого деревенщину. Не в том смысле, что тупово Медик такую игру расколет на раз. А в том, что малознающего. Это было легко сделать. Я действительно мало знал. Вопросы касались споков. У меня их было 98. Солидные запасы увёл у спеца. Да, честно говоря, подчистую все вынес. Светить таким имуществом я не хотел. Оно все в сейфе гостиницы хранилось. Я же не идиот в номере все оставлять. Поэтому стоит продумать, как заказать два спока по обслуживанию тяжелых истребителей Spicer и по пилотированию их. Были и другие вопросы. Начал я как раз с них. Медик? А это был не владелец медцентра, а дежурный сотрудник, наемный работник. Очень долго смеялся, когда я задал ему вопрос, как споки влияют на мозг человека, не бывает ли от этого проблемы и осложнений. Я ведь ничего не знал о них, а у спеца не спрашивал, не до тем было. «Сразу видно, что ты из какой-то дыры прилетел. Снеяны?» Ну пусть будет с неяны, тоже да еще дыра. Вам там что, не проводили общеобразовательных курсов? Так э, я с фермы? Оно и видно. Ладно, объясню. Значит, слушай. Споки в действительности не так уж безвредны. Это даже медик был вынужден признать, когда я поймал его на этих словах. Но становились опасными ближе к крайнему количеству их использования. Для примера я могу провести 48 установок споков. Сейчас уже 47. Напомню, что один мне самые дешёвые уже поставили. Так вот, чем ближе подбираешься к крайнему количеству, когда дальше изучать споки очень сильно не рекомендуется, фактически запрещено, тем больше разрыв между обучением, и тем больше это опасно. О да, тот самый разрыв. Учить споки день за днём, как это происходит с базами знаний или гипнограммами, хотя какая-то схожесть с последними прослеживалась, нельзя. Рекомендуемый промежуток между изучением споков – 6 дней. То есть, чем больше споков я выучу, тем больше должен быть перерыв. График обучения примерно такой. Медик с удовольствием перечислил его. Первые 8 споков – промежуток 6 дней. Следующие 10 споков – промежуток 25 дней. Дальше при изучении 12 споков – время перерыва 3 месяца. Ну и последние 10, получается 40 споков, погоду. Так как у меня чуть больше, тут все индивидуально. Кстати, изучать споки я буду быстрее, чем другие. Это от уровня интеллекта зависит. Ха, как в содружестве. Но в отличие от содружества, тут этот самый уровень интеллекта не так высоко позиционируется, как в прошлой вселенной. Только насчет изучения знаний, что происходит куда быстрее. А так, хоть у тебя низок уровень интеллекта, раз смог изучить нужное знание, хвала тебе и честь сможешь получить высокооплачиваемую работу. Вот так вот. А вообще, когда медик в подробностях описал мне, что вообще такое споки, я был удивлен. Если какая-то схожесть с гипнограммами прослеживалась, то только видимое. В действительности мало общего. Лишь в том, что опыт и знания берутся у других людей и пересаживаются тем, кто смог эти знания приобрести. Вся техническая начинка и оснащение при изготовлении споков совершенно другие. Местные смогли открыть новое для меня направление в изучении знаний. Сложно объяснить, тут нужно иметь знания в медицине. Даже я не все понимал, что говорил медик. Мне точно нужно было изучить местные общеобразовательные программы, то есть закончить местную школу. Быстрее всего это сделать, изучив соответствующий спок. И что важно, у меня аж шесть таких было из трофеев. Правда, четыре из них на местном наречии, которое мне ни разу не интересно. Но, к счастью, два на Парнусе. Вот они мне как раз и интересны. Я вообще планировал продать или обменять все споки, что на других языках. А вообще споки, как и базы знаний, тоже подразделяются на пакеты и на отдельные знания по специализации. Спок, про который я говорил, общеобразовательный, как раз и был пакетом, то есть полным. Я не буду учить математику, физику и все остальное отдельными споками, а все разом изучу что мне и нравилось. Конечно, такие пакетные споки стоили куда дороже, очень дорого. Но, к счастью, платить мне не нужно, у меня свой был. Правда, сразу договариваться с медиком о такой закачке я не буду. У меня шесть дней впереди. Ведь только вчера закачали первый спок. Нужно подождать, чтобы со вторым работать. Так же, как и с базами знаний. Пока я не изучу тот самый общеобразовательный, Учить дальше технические или ремонтные споки не рекомендуется, просто не все пойму. Так что выстраивалась даже некоторая стройная система. Прежде чем изучить то, что мне нужно, сначала следует выучить несколько споков, чтобы понять или разобраться в разнообразии специфик знаний. Ну, обычная практика, так что меня не удивили. Хотя больше порадовали. Как сказал медик, выучу пакет общеобразовательного спока и все дальше смогу изучать, что захочу». Вот так пообщавшись, я покинул медцентр. К тому же у медика клиент образовался, и так повезло, полтора часа свободного времени у нас было. И направился в гостиницу. Обед уже, поем заодно. Вообще, если споки по сравнению с базами знаний и гипнограммами далеко вперед ушли, то медоборудование в этой вселенной только на начальном этапе. Если медкапсулы и есть, то очень дорогие по сравнению с Содружеством, находятся на уровне первого, а где и второго поколения. В этом медцентре, где я только что был, таких капсул не было, изготавливают их мало и очень дорого. Между прочим, у спеца капсула была, старая и потрепанная, но рабочая, он ее смог списать перед тем, как вышел на пенсию, выкупил по цене металлолома. Да и сами капсулы не подразделяются на специальности, а имеют одно что-то вроде лечебной. Причем отращивать конечности местные капсулы пока не могут. Не тот уровень технологий. От Оттого тут и хватало людей с искусственными конечностями. Хм, я кое-какие знания имею. Не только пользователя. Если добуду капсулу, то, думаю, смогу за счет местных технологий усовершенствовать ее до полноценного реаниматора четвертого, а то и пятого поколения. Это не шутка. Вполне возможно. Я еще у спеца успел изучить капсулу, пока оббегал помещение и убирал препятствия в виде медперсонала и клиентов, и успел прикинуть. Смогу сделать. Чудище, конечно, получится вроде Франкенштейна, но главное будет работать, а на внешний вид мне наплевать. Да и сборка из разных моделей реаниматора на самом деле не такое уж сложное дело. Гораздо сложнее составить программу для капсулы, а это долго и непросто. Для реаниматора нужен пакет таких программ, а это без малого 600 единиц, каждая отвечала за что-то одно, без них тот работать нормально не сможет, а таких программ у меня, к сожалению, не было. Мне мог бы помочь мой планшет, разные пакеты программ были на нем, это изрядно облегчит написание, но тот у Каргула, нужно сначала его найти, заодно поквитаться. Да и капсулы нет, есть смысл браться сразу за написание программ Причем обязательно на общем, который тут никто не знает, иначе украдут идею. Тут вообще плагиаты кражи идей царят повсеместно. Закон авторское право не охраняет, если оно не зарегистрировано, как положено. Тогда да, отреагируют. Вот об этом всем я и раздумывал, возвращаясь к гостинице. Тут и произошла интересная встреча. Я только успел сделать заказ, как и спросив разрешение, напротив меня сел мужчина лет тридцати. Кстати, возможно, именно 30 В этой вселенной жизненный срок не сильно превышает земной. Средний срок жизни не больше ста лет. Долгожители дотягивают до 130. Для местных я точно стану долгожителем. Он сел и сверкнул бляхой в левой руке, не промедлив, но и не задержавшись, позволив мне ее рассмотреть. «Разыскной отдел полиции Славии», – сказал тот. «Инспектор Констин». Вы, Игор Стеан, выходец с планеты Нияна, что зарегистрировался в 306-м номере этой гостиницы. Все верно. Чем же я привлек интерес полиции? Незаконным проникновением на планету? Улыбнулся я, встряхивая салфетку и раскладывая на коленях. Затыкать за ворот я не стал. Ям аккуратно. Это никому не интересно. Таможенная служба отслеживает только перемещение грузов. На пассажиров им плевать. Многие успевали побывать на Славе и покинуть ее, о чем власти не подозревают. Таковы тут законы. Наш интерес представляет случившаяся трагедия в городе Тангус. А где то С неподдельным интересом спросил я. Инспектор мельком посмотрел на экранчик прибора, что положил на столе. Кстати, антенной тот был направлен на меня. И несколько удивленно пробормотал. Странно. Похоже, вы действительно не знаете этого города но приметы с вами полностью совпадают. Да и продавец в киоске дал полное ваше описание. «Это тот, что пирожки продавал. Вкусные, мне понравились. Вы не удивляйтесь, меня высадили в городе, и я почти сразу перебрался сюда. Как называется тот город, я понятия не имел, но теперь буду знать». «Значит, ошибки нет. Там действительно были вы?» «Нет, ошибки нет, я был». «А что случилось?» Честно говоря, не думал, что так быстро встречусь с представителем закона. А ведь мне говорил, что сыскной отдел в местной правоохранительной системе находится в зачаточном состоянии. И вот один такой зачаточный представитель из зачаточной службы сидит передо мной. Ладно, хоть я на всякий случай подготовился, чтобы на вопросы ответить. А был ли там, имею ли отношение к бойне в кузне или поджогу медцентра? Вот сейчас узнаем, что интересует инспектора. Думаю, все же медцентр. По легенде, что я озвучил продавцу, меня высадили с грузового судна «Шеста Илл». Что за суда совершили посадку в городе за последний час и сразу улетели, я успел узнать на рынке до встречи с парнем из киоска. А это совершила посадку почти сразу после бойни на кузне, так что вряд ли сыскоря интересует это дело. Но меня видели неподалеку от медцентра. Тут привязать к этому делу можно, особенно сумки помогают. Правда, я только с борта судна, что тоже говорит в мою пользу, от того и багаж при мне. А вообще только одно судно в нужное мне время совершило посадку, разгрузилось, сразу загрузилось и улетело, поэтому я его и выбрал. Нас интересует пожар в частной клинике и убийство ее хозяина. А, пожар. Как же видел дым и как там летали пожарные платформы? Мы как раз с тем продавцом из киоска общались. С его слов дым был еще до того, как вы к нему подошли. Отрицать не стану, но я дым увидел уже после того, как к нему подошел. До этого как-то внимания не обращал. Тут принесли мой заказ. Вы извините, я примусь за обед, не прерывая нашей интересные беседы, очень проголодался. Да, да, конечно. Из показаний других свидетелей вас видели неподалеку от госпиталя. Что вы на это скажете? Да ничего. Когда меня высадили, я сразу же нашел место для ночлега. Одна дама в фиолетовой шляпке предлагала мансарду своего дома. Недорого причем. Правда, когда пришли, та намекнула, что оплату готова принять натурой. В общем, старушка на молодых падка оказалась. Меня она не привлекла, но я и поторопился сбежать. А где госпиталь, я не знаю, не видел. «Ворота коричневые с нарисованной птицей?» Почему-то улыбаясь, уточнил инспектор. «Точно?» Удивился я, закончив с первым блюдом и переходя на второе. «Вы ее знаете?» Эту пожилую женщину я вообще на интуиции привлек. Как-то больше ничего в голову не пришло. А сама дама существовала в действительности. Я, когда от госпиталя отходил с сумками в руках, видел ее как раз у тех ворот, что описал сыскарь. Та бросила на меня такой, я извиняюсь, выразительный взгляд, полный похоти, что я припустил оттуда как можно быстрее. Видимо, инспектор даму эту знал хорошо, как то, на кого она охотится. И, к счастью, это разом сняло все вопросы о том, что я делал в том районе. Инспектор сразу потерял ко мне интерес, убрал прибор и, задав спиток вопросов, видел ли я, что в том районе, почти сразу отбыл, даже не дождался местного травяного чая, что заказал. Если я до этого еще подумывал сменить свое местонахождение на другую базу с корабельным кладбищем, то сейчас не видел причин этого делать и решил, что задержусь тут. Было заметно, что интерес у сыскорей ко мне пропал. Дальше я съехал с гостиницы, сразу после обеда, слишком дорого, и снял небольшую мансардную комнату у хозяина небольшого доходного дома на 30 квартир. Пусть на окраине и удобство общее на этаж, но зато действительно недорого получалось, а деньги мне нужно было экономить так как идея использовать свой спок со знанием языка и письменности после встречи с искарем развеялась в прах. Ладно, тот потерял ко мне интерес. А если я споки буду менять или продавать направо или налево, то интерес его ко мне вернется. Они не из медцентра ли они? Так что будем покупать на первое время. Наверняка у всех торговцев и медиков от полиции ориентировка сообщать, если кто будет продавать споки или менять. Причем на покупку спока по языку и письменности То есть по полному споку. Средств у меня еще хватит, спасибо наличности, взятые у торговца и из сейфа спеца, а вот на остальные не хватит. Эти споки действительно имели высокую цену, не каждому по карману. Комнату я снял на две недели, оплатив всю сумму. Сумки с рюкзаком под кровать запихнул, пока норма. И вот так я каждый день изучал как город, так и местный рынок. На рынке меня интересовали корабельные запчасти, что выставляли тут разные бригады. Изучал их, пытался понять принцип работы и выслушивал объяснения продавцов, если у кого было желание описывать их ТТХ. Не у всех оно было. Один так вообще за плату все рассказал, но зато качественно и почти понятно. Немного не хватает знаний из общеобразовательного спока. Да, когда планета стала открытого типа, то на переработку на базы стали сдавать только поврежденные запчасти, которые было невозможно восстановить, а остальное продавалось тут. Немало торговцев паслось на таких вот рынках, закупали разного старого корабельного бэушного оборудования и запчастей и продавали их на других планетах, где был спрос на подобные модули. У баз парковка была забита разными кораблями и судами. Кстати, я там тоже гулял, нашел три спайсера разных модификаций. Эту тему я тоже раскрывал, общаясь с разными звездолетчиками. Пытался узнать, что за модификации у истребителя и чем они отличаются друг от друга. Кстати, носитель с записью памяти того наемника я изучил и уничтожил. Теперь вся информация о схроне с истребителем была у меня в голове, и я уж постараюсь, чтобы она так и осталась там, пока я не пригоню истребитель сюда, к базе. В общем, по внешнему описанию, тот спайсер не новой комплектации. Всего модернизаций было проведено 12, как я понял. Истребитель был то ли восьмого, то ли девятого поколения. Внешне те были очень схожи, что неплохо. Именно в этих модернизациях были расширены жилые отсеки. Трюм хоть и небольшой, но кубов 70 взять сможет. Жилой блок представлял собой коридор, ведущий к кабине истребителя. В стенках коридора 4 койки, по две по обеим сторонам, одна над другой. Перед койками, ближе к центру корабля, небольшая кают-компания. Четверо там вместятся, чтобы всем вместе принимать пищу. Потом санблок и, наконец, сама кабина управления. По вооружению скажу так. Наемник, как и многие владельцы подобных кораблей, немного модернизировал его. Ракет тут нет, дорогое удовольствие. И применяют их только государственные флоты. В общем, четыре лазерные пушки он оставил. Хорошим оружием считалось но вместо двух кинетических пушек в башнях поставил плазменные. Уж не знаю, где он их достал. Я уточнял у местных, вообще плазменные пушки такое же дорогое удовольствие, как и ракетные, но наемник где-то смог найти. Возможно, и тут подобный товар изредка появлялся в продаже на рынках у баз-кладбищ Славии, если поисковики их находили. Внешним видом истребитель мне напомнил тот корабль, что я видел еще в прошлой жизни в фильме «Пятый элемент». На таком злодей Зорг прилетел на лайнер, где выступала Дива. Та же трехлучевая корма в каждом луче по разгонному двигателю. Вообще как рисовалась со спайсера. Корпус вытянут, но звездолет, совершая посадку, вставал на опоры не кормой вниз, а боком. Редкость для такого типа и размера кораблей. Варп-двигатель у истребителя тоже имелся. В общем, как яхта для меня одного – идеальный вариант. Прав был спец. Такие корабли очень ценились, и я был рад, что тот достанется мне. Я надеюсь, что достанется, и его не обнаружат раньше. Тем более мне нужно закупить запчасти, да еще разобраться, что нужно. Отремонтировать и перегнать сюда. Пофиг, что тот пока вроде как ничейный, ни на кого не зарегистрирован, а наемник уже мертв, и регистрацию с него снять легче легкого. Тут он будет под моим присмотром, мне так спокойнее. Да и жить можно у него на борту зачем кому-то за него платить, вот и я так считаю. Посмотрим пока, чего заранее гадать. Вот так я и проживал эти шесть дней в городе. Уже можно было идти в медцентр и покупать нужный спок. Меня в нем интересовали только знания письменности и счета, но я решил выждать еще один день на всякий случай. Кстати, вернемся к местному мерику с которым я так продуктивно общался на предмет споков. Он пояснил, что мне нужно для одиночного плавания на подобном истребителе. Оказалось, двухместных гипнограмм по ремонту и пилотированию будет мало. По обслуживанию и ремонту такого типа боевых кораблей, как Спайсер, нужно аж 4. Это обслуживание и ремонт тяжелого истребителя класса Рейдер Спайсер. Обслуживание и ремонт вооружения тяжелого истребителя класса Рейдер Спайсер. Обслуживание и ремонт двигательных установок тяжелого истребителя класса Рейдер Спайсер и обслуживание и ремонт систем связи и управления тяжелого истребителя класса Рейдер Спайсер. Почему-то эти споки одним пакетом не продавались, купить можно только по отдельности. Теперь вернемся к споку по пилотированию. В отличие от местных гипнограмм по обслуживанию и ремонту, которые обычно узкоспециализированы по определенному кораблю или судну, по пилотированию достаточно универсальны. То есть, прикупил спок, И изучив, сможешь пилотировать любой корабль, от совсем крохотных каботажных до огромных колонизаторов. Тут не было разделения на малые, средние и большие корабли. Унифицировано. То есть управлять истребителем я смогу. А если захочу уметь пилотировать боевой корабль в экстремальных условиях, то есть в бою или под огнем, то можно прикупить отдельный спок. Назывался он боевое пилотирование и особенности маневров на тяжелых истребителях класса рейдер спайсер То есть это был узкоспециализированный спок. Но сразу взять я его не смогу. Без первоначального изучения общего спока по пилотированию тот мне ничем не поможет. Только зря деньги потрачу. Вроде бы стало ясно. Нужно закупить 6 споков, цены на которые кусались. Да это еще не все. Я ведь один на борту буду. А для пилотирования этого мало. Как без знаний местной навигации я буду перемещаться от одной планеты к другой? значит, нужны знания навигатора, а это еще два спока. Общее количество увеличилось до восьми. Корабль боевой, нужно уметь управлять местным оружием. Это еще один спок, значит, уже 9. Вот это самый минимум, что мне нужно, иначе будет сложно управлять подобным кораблем. Требовалось стать универсалом, иначе придется набирать команду с необходимыми специальностями. У спайсеров вообще команда может состоять из четырех человек, от того и кубрик большой. Это я еще не коснулся темы уровней споков. Как и на базах знаний, споки также подразделяются на разные объемы. Правда, их всего три. Первый – довольно неплохой специалист. Второй – профи. А третий редко берут. Обычно хватает первых двух. Вообще мастер. Чуть ли не эксперт-ученый. Меня как раз интересовал третий уровень. Очень я хотел разобраться в местных технологиях. А в нем все это дается. Первый и второй уровень чистые пользователи. Это касалось, конечно же, технических споков. Вот об этом всем я и думал, заложив руки за голову и рассматривая звездное небо. У моей крохотной квартирки был балкон. В комнате было душно, система охлаждения там не имелась. Самое дешевое жилье брал. А тут легкий ветерок, свежесть и прохлада. Мне нравилось. Размышляя, как-то незаметно и уснул.